Женя сама себе удивлялась. Вот откуда у нее взялась такая прозорливость? Понятия ведь не имела раньше, как с мужчинами обращаться. В это время задняя дверца второго внедорожника распахнулась. Из машины выбрался представительный седой мужчина. Женя вздрогнула, схватила Ушакова за руку и прошептала. «Я знаю этого человека. Я видела его у Рокотова». «Ты уверен?» Она только кивнула. Это мой начальник службы безопасности, упавшим голосом подтвердил Андрей. Значит, это правда. Вадим меня предал. Вадим не спеша подошел к высокому дереву и остановился. Из-за этого дерева он мог следить за происходящим. Не хочет светиться, прошептал Ушаков. Не хочет сам участвовать в операции. Женя молчала, не зная, сообщить ли ему, что этот Вадим предал не только его, но и Рокотова. Ладно, успеется. Тем временем бойцы подошли к дальнему концу острова. Разговоры не были слышны, но видеть их можно было отчетливо. Долговязый парень GPS-маяком указал на ржавый катер, застывший неподалеку от причала. Бойцы по льду двинулись к катеру — «Ну вот», — взволнованно проговорил Ушаков, — «начинается основная фаза операции». Бойцы окружили старую посудину и полезли на борт. Двое или трое остались около катера. «Сигнал идет сюда», — сообщил парень с устройством слежения. «Наверное, они в каюте». «Как-то здесь пахнет подозрительно», — принюхался один из бойцов. «Соляркой, что ли?» «Это же катер, а не цветочный магазин», — хохотнул другой. «Чем, по-твоему, здесь должно пахнуть? Ты чё, кирпич, девочка, что ли? Запах солярки тебе не нравится». С этими словами он шагнул к двери каюты, взялся за ручку, потянул дверь на себя. И тут раздался оглушительный взрыв. Боец дернул натянутую проволоку, и тут же весь катер заполыхал, как огромный просмоленный факел. «Полундра! Подстава!» — завопил кирпич, которому не понравился запах солярки, и первым сиганул с катера. За ним за борт посыпались остальные. Взрывное устройство было сделано из такого расчета, чтобы никто из бандитов не был убит. В основном эффект был шумовой и световой. Зато катер, обильно политый соляркой, заполыхал жарко и празднично. На фоне темного неба пылающий катер выглядел особенно эффектно, как погребальная ладья средневекового викинга или как огромная багровая медуза, широко раскинувшая во все стороны свои извивающиеся щупальца. Огонь моментально перекинулся и на застывшие во льду катера лодки, так что у оглушенных бойцов был выбор только между жадной огненной стихией и ледяной водой в полынье. Все бросились к берегу. Однако на берегу их ждал еще один неприятный сюрприз. Две здоровенные кавказские овчарки, Зита и Гита, которых Михалыч спустил с привязи, носились вдоль берега с грозным басовым лаем и яростно бросались на каждого, кто пытался выбраться на сушу. Огромные собаки с взъерушенной на загривке шерстью и грозно оскаленными клыками выглядели устрашающе, и несчастные бойцы шарахнулись прочь от берега. У них снова был выбор между ледяной жижей и острыми собачьими клыками, и они снова выбежали на залитый водой лед. И тут появились Миша и Гриша. Гриша стрелял над головами из берданки Михалыча, при этом оба бомжа издавали устрашающие индейские вопли смерть перепуганные бойцы, дрожа от холода, бросились бежать туда, куда гнали их Миша с Гришей, прочь от острова, в сторону песчаной отмели, расположенной на другом берегу речной протоки. Только через двадцать или тридцать минут они доковыляли до этой отмели и выбрались на берег, трясясь и стуча зубами. Они сбились в жалкую кучку, безуспешно пытаясь согреть друг друга теплом собственных тел и озирались по сторонам в поисках какого-нибудь укрытия. Но ничего подходящего поблизости не оказалось, только грязный снег и жалкие чахлые кусты. Кто-то из бойцов достал из кармана мокрой куртки мобильный телефон, но тут же выругался и отшвырнул его. После бега в ледяной снежной жиже телефон не подавал признаков жизни. Приходилось рассчитывать только на себя. Тем временем человек с жестким ёжиком седых волос, который наблюдал за событиями из укрытия, убедился, что его операция благополучно провалилась, выругался и направился к оставленным возле моста машинам, чтобы ретироваться с поля проигранной битвы. Подойдя к внедорожникам, он опасливо огляделся по сторонам, никого не заметил, сел за руль передней машины и попытался включить зажигание. Мотор, однако, не работал. Вадим попробовал завести его еще раз и еще. Наконец он чертыхнулся, вышел из машины, поднял капот, чтобы понять, в чем дело. И в это самое мгновение сзади к нему кто-то подкрался и резко надел на голову мешок. Мешок был грязный и пыльный. Вадим ослеп и оглох. Он чихал и плевался, но из последних сил попытался бороться, попробовал сбросить мешок, однако из-за этого ничего не вышло. Его мгновенно обмотали веревкой, подняли и куда-то потащили. Сначала Вадим орал дурным голосом и угрожал своим невидимым врагам всевозможными карами, но вскоре понял, что это ничем ему не поможет и замолчал. Вскоре его посадили на что-то жесткое и чрезвычайно неудобное, а потом острым ножом прорезали большую дырку в мешке, Так что теперь Вадим мог гораздо свободнее дышать и даже кое-что видеть. Он оказался в какой-то коморке. Впрочем, он предпочел бы не видеть то, точнее того, кто стоял перед ним. Это был Андрей Федорович Ушаков. Вадим крепко-крепко зажмурился, словно надеялся, что Ушаков исчезнет, но тот никуда не делся. Он по-прежнему стоял перед связанным начальником своей безопасности и смотрел на него с презрением. «Я тебе верил, гад!» — сказал, как плюнул он после затянувшейся паузы. «Я тебе верил, как самому себе!» «Всё не так, как ты думаешь, Фёдорович!» — прохрипел Вадим. «Всё совсем не так!» «Да?» — насмешливо переспросил Ушаков. «Не так? А как же? Объясни, я послушаю». «Я поехал с ребятами, чтобы спасти тебя, чтобы помочь. Рокотов был на тебя очень зол. Он отправил своих людей. Я хотел им помешать, но потом понял, что ты и сам справишься, и решил лучше уехать, чтобы не усложнять». Женя, которая пока стояла в сторонке, едва не фыркнула от возмущения. Это же Надо, совсем ополоумел, никакого правдоподобного объяснения не приготовил. Так в себе уверен, хоть бы чуть-чуть поостерегся, не боится, что его узнали. Неужели у нее Жени такие выдающиеся актерские способности? Чтобы не усложнять, Ушаков наклонился близко к тому месту, откуда смотрел на него из дырки в мешке Вадим. По-моему, ты уже и так все усложнил. Настолько усложнил, что не оставил мне другого выбора. Он навис над Вадимом. В его взгляде презрение переросло в ярость. Он замахнулся и ударил, целясь в солнечное сплетение. Еще и еще раз. Вадим охнул, у него, видимо, перехватило дыхание. Он знал Ушакова много лет и не сомневался, что тот не переступит черту. В его характере не было холодной расчетливой жестокости, необходимой для эффективного допроса. Сейчас он выплеснет свой гнев и успокоится, вспомнит, как давно они знакомы, сколько всего пережили вместе, и простит, поверит его объяснениям, как бы неправдоподобно они ни не звучали. А если не поверит, то все равно оставит его в живых, просто выбросит из своей жизни». Ушаков отходчив, его злости надолго не хватает, так что он выдержит, это не так уж и трудно. И вдруг кто-то отодвинул Ушакова в сторону. На его месте появилась девушка, лицо которой пылало от переполняющей ее ненависти. Дьявол, побери, да это та самая девка, которую по стечению обстоятельств совершенно случайно замешали в эту историю, И с тех пор так она возле Ушакова и топчется. Надо же! Выходит, это она его сюда вызвала. Ну что же, обманула коза драная. Впрочем, чего ему бояться? Она не профессионал, всего лишь случайный человек, по недоразумению попавший в большую игру серьезных людей. Что она может? Ну, здравствуй, друг сердечный, прошипела Женя, как змея. Голос ее слегка дрожал от ненависти. Вот и снова встретились. Что-то ты в последнее время часто мне на пути попадаешься. Ушаков с удивлением посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но она махнула рукой, чтобы помалкивал. Но начальник безопасности все-таки открыл рот. Отвали моль серая Вадим хотел сказать это пренебрежительно, а получилось тихо и невнятно. Не лезь дура, когда авторитетные люди разговаривают. И тут же запнулся, потому что девица изо всех сил стиснула ему нос, да еще покрутила. Из глаз тут же хлынули слезы, дыхание перехватило. Он задергался, пытаясь вырваться, взмахнуть руками, но только расшатал стул. Тогда она его отпустила, напоследок дернув за волосы и брезгливо сморщилась, потому что сделала это через грязный мешок. Вадим отдышался и злобно посмотрел на Ушакова. Тот отвернулся. В прореху в мешке заглянул старикан в засаленном ватнике и кепочке блином. Вадим взял себя в руки. «Думаешь, я ничего не могу с тобой сделать?» Процедила девица, глядя ему прямо в глаза и как будто прочитав его мысли. «Ошибаешься. Милейший старичок, который пытал меня в доме Рокотова, меня многому научил. Я запомнила его прием, его методику, а самое главное, я поняла, что не нужно воспринимать человека, которого хочешь сломать, как живое, одушевленное существо». Она недобро ухмыльнулась. Нужно видеть в нем только предмет, объект для физических опытов. Тогда у тебя не будет никаких ограничений. Ты свободен в своих действиях. И тогда ты добьешься всего, чего захочешь. Заставишь человека выдать все его тайны». Женя на мгновение отвела взгляд и проговорила, как будто размышляя вслух. «Может быть, начать с водных процедур? Вода — это хорошо». У мужчин есть такие чувствительные зоны, что. Это просто слова, прервал Женю Вадим. Ты меня не запугаешь. Девица промолчала, но в глазах ее плескалось ледяное безумие. Вадим похолодел. Это ненормальная девка действительно готова сделать с ним что угодно. И где Альбинка ее только выкопала? Говорила, что полная идиотка, что напуганная серая мышка, а получается, что все не так. Это же форменная ведьма, садистка. Михалыч, окликнула девица старикана, пристально глядя в глаза Вадима, у тебя паяльник в хозяйстве есть? Паяльник? Дедук заметно оживился. Паяльника у меня нет. Сварочный аппарат есть. Мало ли чего понадобится, а тут Гриша раньше сварщиком работал. Или Миша, ну, без разницы. Так попросить, чтобы принесли? «Угу». Ушаков снова рыпнулся что-то ей сказать, но девица снова отмахнулась от него. Тут в дверь заглянула жуткая волосатая Харя и хрипло спросила. «Куда ставить-то?» В окне показался дедок в кепочке. «Андрюха!» позвал он. «Ты выйди пока, покури в сторонке, а то там и так тесно, аппарат некуда втиснуть. А мы быстренько сейчас этого оленя приварим к стулу, а потом можно и за борт. Стул все равно ломанный, не жалко». «Мне долго его держать-то?» заорала Харя и Ушаков, махнув рукой, шагнул к двери. Вадим понял, что с ним не шутят и не берут на понт. Сейчас и правда заработает сварочный аппарат. Страх неведомой силы пронзил его насквозь до кончиков пальцев. Он закрыл в ужасе глаза и вдруг услышал голос девицы. — Я вспомнила этот запах. Вот теперь я точно знаю. Это он на приеме отнял у меня сумку. Это он вытащил из нее то, что я должна была передать Рокотову. Это он однозначно. — Ты врешь, — выдохнул Вадим. «Ты меня не можешь узнать! Ты меня не видела! Я стоял у тебя за спиной!» Уже произнеся эти слова, он понял, что выдал себя, сам подтвердил ее обвинение, подписал собственный приговор, а она снова наклонилась к нему и прошептала «Да». «Я тебя не видела, но я почувствовала тебя, почувствовала твой запах, почувствовала твою сущность. Можешь говорить что угодно, но это был ты». «Надо было тебя прикончить», — сморозил Вадим. «Тогда урок этого. Скинули бы в овраг по дороге, никто бы и не хватился. Кому ты нужна, тварь?» Женя не дрогнула. Поздно похватился, улыбнулась она уголку рта. — Теперь по моим правилам играть будем. И помни, что ребята со сварочным аппаратом тут рядышком, ждут, когда я позову. Да, — Да-да, — опомнился Ушаков. — И для начала расскажи-ка, как ты узнал про наше соглашение с Рокотовым и вообще... — Вот именно, — перебила Женя, — пожалуйста, по порядку, ничего не пропуская. А откуда он узнал, я и сама знаю. От стервы Альбины, конечно. От кого еще? Снюхался он с ней за спиной хозяина. Так ведь? Это правда? Андрей Федорович потемнел лицом. Альбина меня обманула? Вадим презрительно фыркнул. Ушаков не мог успокоиться. Надо же, я ей тоже доверял. Столько лет знакомы с первого класса школы. Женя подумала, что какой-то этот Ушаков слишком доверчивый, верит всем, кому не попадя. простофиля. просто удивительно, как он бизнес-то ведет. Она, конечно, в бизнесе не очень понимает, точнее, вовсе не понимает, но теперь твердо знает, что доверять вообще никому нельзя. На память пришла римская пословица: выслушивать надо все, но не спешить с доверием. Еще раз спрашиваю», — Женя повернулась к Ушакову, «что это за вещь, которую мне подсунули в сумочку, а потом отобрали, а? Это... Чёрт! Это не моя тайна!» «Ага, теперь только слепо-глухо-немой про твою тайну не знает», — рассердилась Женя. «Говори уже!» Один человек, уже очень пожилой и неизлечимо больной, Попросил меня помочь ему в неотложном деле. Я не мог ему отказать, поскольку он, давний знакомый моего отца, и меня еще ребенком. У него был имелась очень ценная вещь. Да не мямли ли ты! захотелось крикнуть Жене. Говори уже толком, о чем речь, не развози, повидло по платформе! Но она сдержалась. Только зубами скрипнула, и вдруг Вадим, которому, очевидно, тоже надоели недомолвки, четко произнес: Эта вещь первый печатный лист, который якобы изготовлен самим Аганом Гутенбергом, и стоит он огромных денег. И не якобы, а точно. Есть заключение экспертов только не сегодняшнее, а 25-летней давности. Вадим заёрзал на месте. Глаза его в прорези мешка забегали. Ага, а старикан этот перед тем, как Богу душу отдать, захотел напоследок доброе дело сделать. У него, понимаешь, родня есть дальняя, какие-то троюродные племянники, которые ждут не дождутся, когда он копыта откинет. Знают, что есть чем поживиться. А он завещать этот листочек конкретно кому-то боится. Родня узнает и у него отберет, они не за ним следят. И он решил, что нужно ценный лист продать по-тихому, а потом деньги уже оставить какому-нибудь благотворительному фонду или кому-то, я не знаю. «Вообще слишком много знаешь», — процедил Ушаков. «Непонятно, как узнал. А это не я, это Альбинка. Это она все выяснила и захотела тебя кинуть. Деньги ей, видишь ли, срочно понадобились. Она и взяла меня в долю». Врет, поняла вдруг Женя. «Однозначно заливает. Не стал бы он у Альбины на поводу идти. Не такой человек. Наверное, ему самому деньги нужны были». «Про Альбину потом», — прервала Женя. «Говори сейчас, какой план был». Вадим завозился, покашлял. «Ну, по-тихому продать такую вещь ведь не получится. Точнее, получится, но денег тех, что такая вещь стоит, не дадут». А есть некий Серебров, небедный господин. Он такие вещицы коллекционирует и платит по-честному. Но загвоздка в том, что никто его толком не знает, никто его никогда не видел. Мифическая личность, прямо летучий голландец. И вроде бы у рок этого есть на него какой-то выход. Так что они и договорились вот с ним, — Вадим указал глазами на Ушакова, что провернут эту операцию. Рокотов свои деньги перевел на счет, а на приеме ему Альбинка должна была вещь передать. Он-то почему согласился? «Потому что хотел сереброво денег, небось, в пять раз больше слупить», — фыркнула Женя. «Что тут думать-то? Все, по-моему, яснее ясного». «Ну да, только не в пять раз, а в десять. Недооцениваешь ты его? Ну, неважно». А важно, что Альбина разработала собственный план. Они еще почему в такой секретности действовали? Потому что за тем стариканом следили в четыре глаза, и родня там что-то подозревала, боялись упустить деньги. Но мы тут и решили обоих нагреть, рыбку, в общем, в мутной воде поймать. — И кому же ты хотел эту вещь продать? — скрипнув зубами, спросил Андрей Федорович. «Ну, был у меня план, как на Сереброва выйти. Знакомая одна обещала к нему подход». «И снова брешет», — поняла Женя. «Не было у него никакого выхода на Сереброва. Не того полета он птица. Не стал бы Серебров дело с ним иметь. Не, тут что-то другое. Ну, выясним со временем». «Короче, Альбина для вида согласилась на прием идти, а сама подсунула вместо себя вот ее. Вадим кивнул на Женю, «организовала, так сказать, себе стопудовое алиби». «Так что, не было никаких документов, которые нужно срочно доставить?» — прищурилась Женя и посмотрела на Ушакова. «Да были!» — с досадой отмахнулся Ушаков. «Но это совершенно из другой оперы. К делу не относятся. Но когда я понял, что Альбинка соскочила, пришлось взять то, что было под рукой. Ох, извини, я тебя, Женечка, вовсе не хотел обидеть». «Ну-ну», — хмыкнула Женя. «Не хотел, а обидел. Невольно начинаешь думать, что правильно Альбина тебя напарила». Она выглянула в окно и позвала. «Михалыч» но под окном маячил только Гриша или Миша, заботливо придерживая сварочный аппарат. Рядом с ним чутко поводили ушами две овчарки — Зита и Гита. Они посмотрели на Женьку и хором тихонько рыкнули. «Не волнуйся, дескать, все под контролем, граница на замке враг не пройдет". На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Сноска. Песни из кинофильма «Трактористы». Слова Бориса Ласкина. «Продолжай, да не тяни», — сказала она, поворачиваясь к Вадиму. «А то собачки волнуются. Они, знаешь, какие нервные». Это была заведомая неправда. Но на Вадима подействовала. «Да что продолжать?» — он заметно поскучнел. «Дальше ты сама все знаешь. Лёва Рокотов озверел, когда узнал, что в сумке ничего нет» дал приказ Ушакова немедленно схватить и допросить. Еще тебя велел поймать, но его придурки тебя упустили, хотя водителя в машине качественно приложили. А крок того вот ты когда переметнулся — процедил Ушаков. Ну, примерно в это же время. Женя подумала, что если Ушаков снова начнет вздыхать и стенать, что он Вадиму доверял как себе, то она обязательно стукнет его ботинком по башке. Кстати, ботинки высохли, хотя и здорово скукожились, но носить, наверное, можно, не в галошах же ходить, хотя и удобные, но она еще до такого не опустилась. Ушаков промолчал, его волновало другое. «Ну и куда ты делал то, что украл? Продал Сереброву?» — спросил он. «Если бы продал», — тяжело вздохнул Вадим, — «только бы вы меня тут и видели. Не стал бы я ни с тобой, ни с Рокотовым валандаться. Уехал бы в теплые края на Синее море. Да вот пока не получилось на Сереброва выйти». «Точно», — снова подумала Женя, — «нет у него никакого выхода на Сереброва. Врет все. «Так что пока припрятал», — неохотно добавил Вадим. «Куда?» — Ушаков тряхнул Вадима за рубашку, так что оторвал воротник. «Говори, гадёныш, куда это ты спрятал?» «А если не скажу, что сделаешь?» «Ну, надоел!» — закричала Женя. «Гриша, заходи!» В дверь всунулась опухшая Харя. «Я Миша. Без разницы. Давай, делай, что надо». Громоздкий сварочный аппарат застрял в дверях. Ушаков бросился помогать. Вадим понял, что дела его плохи. Женя подошла к нему, сняла мешок с его головы и спокойно сказала. «Приготовься». Вадим побледнел, как полотно, и затрясся. Женя нажала кнопку. Аппарат громко загудел. Женя посмотрела на Вадима и прищурилась. «С чего бы начать?» — спросила она. «Где у мужчин самая чувствительная зона?» «Стой! Стой!» — закричал Вадим. «Я вам еще пригожусь! Вы без меня все равно вещь не найдете. Я покажу!» «Далеко это?» — осведомилась Женя. «Далеко. За городом». «Андрюха!» — влез в разговор Михалыч. «Ну куда вы поедете? Уже ночь на дворе. Темно хоть глаз коли. Зачем в ночи плутать?» «А этот еще сбежит, не дай бог. Подожди уж, как рассветет, тогда и тронетесь. А этого я на ночь удобно пристрою. Собачки его постерегут до утра. Спать-то вам всего ничего, но отдыхать все равно надо». «Воды дайте, а еды Ни-ни, сказал Ушаков, вспомнив, очевидно, как сидел сутки в клетке с собаками без еды и питья. «На то мы порешили». Миша и Гриша отвязали Вадима от стула и поволокли к сараю. Они были явно довольны оказанным доверием. Ушаков отправился спать к Михалычу в старушку, а Женя выдал плед и подушку, которая ощутимо припахивала тиной. И хотя диванчик был короткий и узкий, Женя рада была и такому. Она тут же провалилась в сон. Иоган открыл глаза... И обнаружил, что лежит в одежде на собственной кровати, в собственной комнате городского дома того дома, который теперь принадлежит его старшему брату. Выходит, мне все это приснилось, пробормотал Иоган, поднимаясь и сонно протирая глаза. Но тут он увидел на полу рядом с кроватью листок, покрытый аккуратными строчками, ровные, тщательно выписанные латинские буквы шрифт-минускул. А еще рядом с листом лежал небольшой предмет. Иоган наклонился, поднял этот предмет и рассмотрел его. Это оказалась та самая печать, которую передал ему странный старик. Небольшая печать с рукояткой из черного дерева. В это время дверь комнаты открылась. На пороге появилась Гретхин, его невестка. «Извини, дорогой братец», — сказала она озабоченным, как всегда, тоном, — «Я тебя, кажется, разбудила. Впрочем, давно уже пора вставать. Позволь, я заберу этот коврик. Когда ты собираешься освободить комнату?» «Освободить?» — удивленно переспросила Аган. «Да, дорогой братец. Конечно, я не против. Можешь жить у нас столько, сколько тебе заблагорассудится, но не в этой комнате. Здесь я хочу устроить детскую». «Детскую? Но разве...» Малышка пока спит в моей спаленке, но ты же сам понимаешь, что это неудобно. Малышке там мало света и воздуха, так что я хочу устроить ее здесь. А мне? Куда мне прикажешь перебираться? Куда хочешь, дорогой братец? Ты ведь не посторонний нам. Ты самая, что ни на есть близкая родня, так что можешь выбирать. Или комнату возле кухни. Комнату? Это ведь просто чулан. Ну, что за слова? Почему же сразу чулан? Конечно, там нет окна, но ночью окно и не нужно. А места там вполне достаточно. А если уж тебе не нравится та комнатка, можешь занять другую, ту, что справа от лестницы. Справа от лестницы? Но это же подвал. Кухарка хранит там мясо. Ничего, она найдет для мяса другое место. Другое место? «Так ты хочешь, чтобы я выбирал между душным чуланом и ледяным погребом?» «Благодарю покорно! А что по этому поводу думает мой братец?» Он уехал по делам во Фрайбург, оставив все хозяйство и все домашние дела на меня. Милый Губерт, как всегда, устранился. «Послушай, дорогой братец, мне очень приятно с тобой поговорить, но нужно заниматься домашними делами. Надеюсь, что к вечеру ты освободишь эту комнату». Рокотов еще раз набрал номер кирпича, старшего над бойцами, которых послал за Ушаковым. Холодный механический голос робота сообщил ему, что аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. На всякий случай он набрал номера двух трех бойцов, но ответ был точно таким же. Что происходит? Не могли все выключить телефоны. Он приказал всегда оставаться на связи. Да если на то пошло, бойцы вообще никогда не выключают мобилы, разве что переводят их в режим вибрации. Значит, с ними что-то произошло. Значит, они попали в засаду, в ловушку. Рокотов набрал номер начальника службы безопасности Ушакова. поганый все всё-таки этот человек предал своего шефа. Тот, кто предал один раз, предаст снова. Но выхода не было. Вадим поехал с его людьми, значит, должен быть в курсе того, что с ними произошло». На этот раз из будки потекли ровные монотонные гудки, как капли сломанного крана. Значит, этот тип просто не берет трубку или отключил звук, чтобы телефон его не выдал. Кто предал однажды, предаст и дважды. Почему молчат телефоны? Что случилось? Что пошло не так? Земля уходила у этого из-под ног, все разваливалось. Сначала неизвестный увёл у него из-под носа важнейший, необыкновенно ценный документ. Он подумал, что это Ушаков попытался его кинуть и приказал своим людям похитить его. Документа он так и не нашел, а Ушаков тем временем ухитрился сбежать из собачьего ангара. Потом, благодаря предательству Вадима, он сумел засечь телефон Ушакова и отправил за ним своих людей. Наверное, это решение было ошибочным. Наверное, он погорячился, отправив туда почти всех — Но он не хотел, чтобы Ушаков и на этот раз ускользнул, и решил подстраховаться. Что же делать? Вдруг его телефон ожил и выдал сигнал вызова. Рокотов торопливо схватил трубку. Он подумал, что звонит кто-то из бригады, посланной за Ушаковым, но увидел на экране другой номер. Он поднес трубку к уху. «Слушаю. Шеф, я засек нужного человека». «Какого человека?» — не понял Рокотов. «Это ты, Василий?» «Да, я. Вы дали нам фото этого человека, помните? Сейчас я вам отправлю снимок». Пришло новое сообщение. Рокотов открыл его и увидел на экране слегка смазанную фотографию человека со шрамом. «Где ты?» — спросил он. Василий назвал ему место. «Следи за ним, не спускай с него глаз. Я скоро приеду». Через полчаса, может, минут через сорок. Он спрятал телефон и бросился к машине. Это был тот самый человек, которого опознала девчонка Ушакова. Тот самый, который, если ей верить, вытащил документы из сумки. Человек, из-за которого рухнули все его планы. Человек Рокотова, Василий, парень с широким невыразительным лицом и крепкой фигурой, ждал в машине на углу Малого проспекта и десятой линии Васильевского острова, рядом с новым офисным центром из стекла и металла, напоминающим неудачно приземлившийся космический корабль. Рокотов поставил свою машину рядом, опустил стекло, спросил сухим начальственным тоном: "Ну, что там?" Он здесь, приехал час назад и еще не выходил. Вон его машина стоит. Василий указал на странную, старомодную, но по-своему очень красивую черную машину, похожую то ли на старинную карету, то ли на катафалк, какие иногда показывают в английских довоенных фильмах. Для пущего эффекта стекла в машине были тонированы, и иногда казалось, что за ними кто-то шевелится. «Ты его точно не пропустил?» «Точно. Здесь только один выход. Я проверял. И потом. Машина же стоит на месте». Эти аргументы не вполне убедили Рокотова, но он не стал спорить, решив немного подождать. «Кстати», — похвастался Василий, «я тут погулял вокруг его машины и прикрепил к ней маячок, так что мы его не потеряем. На этот счет можете не беспокоиться». Должно быть, он рассчитывал на похвалу, но Рокотов был не в том настроении. Ждать пришлось минут сорок. Наконец, из дверей офисного центра вышел мужчина средних лет в темно сером кашемировом пальто. темные с сединой волосы, бледный шрам, пересекающий правую бровь. Несомненно, это был тот самый человек, которого узнала девчонка Ушакова. Рокотов пару раз встречал этого человека. Что самое неприятное, он слышал, что этот человек связан с Серебровым. Неужели за всем этим стоит сам Серебров? Неужели это он решил обмануть Рокотова, кинуть его на ржавый гвоздь, обойтись без него, закоротить цепочку? Если так, дело плохо. Против Сереброва не попрёшь. Это не тот уровень, не те возможности. Но, может быть, этот человек ведет свою собственную игру. Человек со шрамом сел в свою машину, в свой катафал и стартовал с места. Рокотов выждал несколько минут и поехал за ним. Василий тронулся следом. Через пару минут они с Василием поменялись местами. Теперь уже Василий ехал впереди, благо у него в машине был GPS-трекер, и можно было не бояться потерять след. Они ехали, постоянно переговариваясь по громкой связи, и время от времени менялись местами, чтобы не мозолить объекту глаза. Впрочем, было не похоже, что он их вообще замечает. Чёрный катафалк ехал с постоянной скоростью, не меняя направления и ничуть не стараясь запутать следы. Они миновали Чёрную речку, свернули на Приморское шоссе и помчались к выезду из города. Мимо пролетел буддийский храм ярким экзотическим пятном, промелькнув на сдержанном и мрачноватом петербургском фоне. Затем ряды аккуратных коттеджей, следом за ними потянулись скромные деревенские домики, потом голые, продуваемые балтийским ветром, заледенелые рощи. Катафалк свернул на какую-то второстепенную дорогу. Рокотов не разглядел надпись на указателе, а навигатор вдруг забарахлил. Лес по сторонам дороги становился все гуще и темнее. Скоро это уже была непроходимая чаща, сквозь которую была прорублена дорога, точнее, прямой, как стрела, туннель, по которому черный катафалка летел в неизвестность. Рокотов ехал за ним почти не скрываясь. «А где здесь можно было скрыться?» «Где это мы?» — спросил он странно охрипшим голосом, вглядываясь в сгущающуюся темноту. «Не знаю». — растерянно ответил Василий. — У меня навигатор загнулся. В машине Рокотова навигатор тоже давно глючил, показывал что-то несообразное, какие-то переплетающиеся линии и круги, какой-то странный орнамент. — Я вот что хотел сказать, — снова заговорил Василий. — Я вообще-то хорошо знаю эти места, в смысле эту часть пригорода. Так вот, здесь таких лесов отродясь не было. Что ты хочешь сказать? — спросил недоумённо Рокотов. — Что значит, лесов не было? Вот же лес, кругом! — То-то и странно, — отозвался Василий. — Может, развернуться, пока не поздно? — Ты что, испугался? — Есть немного, — ответил честно Василий. У Рокотова и у самого кошки скребли на душе, но показать свой страх подчиненному он никак не мог. Был не в силах уронить в его глазах свой авторитет — Чещеба действительно была пугающая. Деревья словно сжимали страшные объятия вокруг лесной трассы. Они склонялись над дорогой, зловещие, сучковатые, и нигде не было ни одной снежинки. Черные деревья и черная земля. И ни звука вокруг. Словно все застыло, окаменело в каком-то жутком сне, а проснуться не было сил. Рокотов помотал головой, взял себя в руки, преодолел наваждение. Он же современный человек. Машины одна за другой мчались по лесному туннелю. И вдруг черная машина в авангарде пропала. Вот только что была и нет, только пустая дорога впереди. «Что за черт? испугался Рокотов, сбросив скорость. «Куда он подевался?» И тут справа, в сплошной стене деревьев, он увидел незаметную дорожку, и даже указатель разглядел. Ведь еватые готические буквы складывались в какое-то неуместное, нездешнее название ⁇ Сильверберг. Рокотов вывернул руль и покатил по неровной лесной дороге направо, но черного катафалка впереди не было. ⁇ Что за дела? ⁇⁇ спросил Рокотов сам себя. Да куда же он подевался? «Василий, ты его видишь?» Но Василий не ответил. Рокотов взглянул в зеркало, но позади на дороге не было ни одной машины, как и впереди. «Василий, ты где?» Рокотов повысил голос. «Ты куда подевался, черт бы тебя побрал? Ты что, не свернул? Ты меня слышишь, Вася?» Ему никто не ответил. Ледяная рука ужаса сжала его сердце. Стало даже трудно дышать. Лоб покрылся холодным потом. Он постарался не впадать в панику, сбросил скорость, собираясь развернуться и поехать обратно, к тому повороту, на котором он потерял своего бойца. Правда, дорога оказалась слишком узкой для разворота, и густой лес стоял плотно, неприступной стеной. Но ведь должно же быть впереди какое-то расширение, где можно развернуться. И тут дорога внезапно кончилась. Перед Рокотовым была небольшая поляна, а на поляне — странный бревенчатый дом с маленькими оконцами и крутой черепичной крышей. Около дома стояла старомодная машина, похожая то ли на карету, то ли на катафалк. У Рокотова немного отлегло от сердца. «Ага». Значит, он не сбился со следа. Значит, нужный ему человек здесь. Рокотов заглушил мотор, вышел на поляну. подошел к черному катафалку, заглянул в него. На первый взгляд в машине никого не было, но Рокотову померещилось какое-то поспешное, суетливое, вороватое движение за стеклом. Он постучал в стекло, но никто не отозвался, и движение за стеклом прекратилось. Пожав плечами, он направился к дому. Он хотел постучать или позвонить в дверь, но это не понадобилось. Дверь сама открылась перед ним, будто чья-то невидимая рука распахнула ее. Рокотов ничуть не удивился. Наверняка над дверью есть видеокамера и какой-то дистанционный механизм. Он вошел в дом и оказался в просторной комнате, потолок которой терялся в темноте. Освещал эту комнату камин, в котором жарко пылали и потрескивали смолистые дрова. Перед камином в уютном кресле с высокой резной спинкой сидел человек. Услышав шаги Рокотова, он оглянулся. Сперва мужчина показался Рокотову незнакомым, однако, приглядевшись, он узнал темные седьмой волосы, близко посаженные внимательные глаза и бледный шрам, пересекающий правую бровь. Но в данный момент этот человек выглядел гораздо старше, чем прежде. Кроме того, поражал его наряд, подчеркнуто старомодный, почти театральный или даже маскарадный. На нем был темно-зеленый, расшитый серебром камзол. Здравствуйте, господин Рокотов, проговорил странный хозяин дома глубоким проникновенным голосом. Не скажу, что рад гостю. «Да я вас, в общем-то, и не приглашал, но, коли уж примчались за мной, садитесь, в ногах, как известно, правды нет». И он артистическим жестом халюной руки указал Рокотову на второе кресло, которого только что вроде и не было, а сейчас, надо же, появилось рядом с ним. «Я не собираюсь тут рассиживаться», — раздраженно выпалил Рокотов. «Знаю я эти штучки. Нейролингвистическое программирование, психология подавления, седьмая функция языка. Вы думаете, если я сяду, то вам легче будет на меня воздействовать?» «Да что вы!» — человек со шрамом чуть заметно улыбнулся. И улыбка эта Рокотову не понравилась. «Какого вы обо мне мнения? Не хотите сидеть, бога ради?» Я вас не заставляю. Я просто думал, что так вам будет удобнее. Черт с вами. Рокотов все же сел и сразу же вместе с креслом каким-то непостижимым образом придвинулся к хозяину дома, скрипнув креслом по каменному полу. Не подскажете, куда я попал? Вы же прочитали на указателе. Это Сильверберг. Никогда в жизни не слышал такого названия. В нашей области такого пункта нет. У вас нет, а у нас есть. Впрочем, у этого места имеются и другие названия. У кого это у вас? Кто вы вообще такой? Даже если я вам отвечу, вряд ли это что-то вам даст. А вы попробуйте. Так слушайте. Хозяин дома откинулся на спинку кресла и положил голову на подголовник. «Я один из хранителей». В древности, когда люди еще не умели добывать огонь трением или другими способами, они берегли огонь, полученный при лесном пожаре. Членов племени, которые сберегали пламя, называли хранителями. Это были очень уважаемые люди, ведь от них зависела судьба и жизнь племени. Да бросьте мне мозги компостировать. Что я, классический роман Жозефа Рани старшего «Борьба за огонь» не читал в детстве? Вы человек Сереброва, ведь так? Ну, в каком-то смысле. Если так вам будет понятнее. Легкая улыбка снова тронула губы человека со шрамом, отчего Рокотова просто передернула. Да всё мне про вас понятно. Это вы украли документы из сумки, чтобы не платить мне. «А вот тут вы ошибаетесь. Мы всегда платим по счетам, даже если они не нам выставлены». «Что?» — Рокота вскочил. «Только не нужно мне лапшу на уши вешать. Я точно знаю, что это вы». «Вы ничего не можете утверждать», — ответил человек в старинном костюме скучным тоном и бросил в пылающий камин щепотку какого-то серебристого порошка. Пламя приобрело вдруг странный зеленоватый лиловый оттенок. Над ним закурился густой сизый дым, пахнущий сладковатым церковным ладаном. Щупальцы этого дыма, перекручиваясь, потянулись к Рокотову, обхватили его, втянули в тусклое, пряно пахнущее облако. Комната с камином внезапно пропала. Рокотов очутился в клубящейся, бешено вращающейся воронке, которая извивалась, как гигантская змея. Потом стало так темно, что Рокотов больше ничего не видел и не понимал, где находится и что с ним происходит. И даже кто он такой и существует ли на самом деле. Он... Точнее, то, что когда-то было им, летело сквозь клубящуюся багровую мглу, из которой то и дело выглядывали безобразные отвратительные рожи. Морды явно издевались над ним, хрипло хохотали, высовывая длинные красные огненные языки. А потом клубящаяся воронка выплюнула его, и Рокотов осознал, что лежит на спине на холодном цементном полу. Над ним склонился субтильный узкоглазый человечек в поварском колпаке и что-то прощебетал на непонятном птичьем наречии. «Ты кто?» — с трудом спросил Рокотов, еле ворочая онемевшим языком. Человечек улыбнулся, отчего узкие глаза золотистого цвета превратились в щелочки и разразился новый птичьей трелью. «Я где?» Задал Рокотов новый вопрос, более соответствующий его состоянию. Но в ответ последовала новая порция весеннего птичьего чириканья. Человек-птичка выпрямился, и рядом с ним появились еще двое таких же узкоглазых. Рокотов приподнялся на локтях, огляделся. Было такое ощущение, что он находится на кухне. Вокруг кухонные плиты, висят шкафчики, стоят разделочные столы, явно какая-то большая, должно быть, ресторанная кухня. Возле плит, на которых кипело и жарилось, суетились одинаковые узкоглазые люди в белом. Пахло очень вкусно, у Рокотова даже пробудился аппетит. «Да что же это такое?» — страдальчески простонал он. «Куда меня занесло?» Один из узкоглазых поваров повернулся к нему, прочирикал что-то и помахал большой ложкой. «Где я нахожусь?» — повторил Рокотов. Тот отложил ложку и подошел к нему, показывая в улыбке крупные зубы. «Ви в Где за спросил повар, смешно вытаращив узкие глаза. «Где?» — ужаснулся Рокотов. «В шанхае?» «В сяньхае! закивал узкоглазый, радуясь тому, что его поняли. «Так как же я сюда попал?» «Не знаю», — китаец картинно развел руками. «Интересней вопрос. Я думал, вы знаете». Черт! выдохнул Рокотов. «Нормально я попал. На кухню в Шанхае. Что же делать?» Он посмотрел на повара-китайца. «Тут у вас в Шанхае есть российское консульство». «Разийское консульство? Изумленно переспросил китаец. Зачем здесь российское консульство? И это за Санкт-Петербург? Ничего не понимаю. Тут и говоришь, что мы в Шанхае, то в Петербурге. Это ресторан Санхай, в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Ресторан? Рокотов облегченно вздохнул. А я уж испугался. Ну, привидится же такое. Он сел и обхватил руками голову. И вроде бы не пил я. Давайте, китаёзы, показывайте быстро, где выход. У меня дел не в проворот. Он поднялся на ноги. Но китаец вдруг быстро порхнул в сторону, а вместо него появились двое крепких парней спортивного вида. Рокотов не успел удивиться, как парни ловко надели на него наручники, завязали глаза и поволокли куда-то. Споткнувшись пару раз, Рокотов понял, что его тащат по лестнице. Потом повеяло свежим ветерком и хлопнула дверь. Его втолкнули в машину, которая мгновенно тронулась с места. «Эй, постойте!» — опомнился Рокотов. «Куда вы меня везете? Повязку снимите!» Помолчи пока, строго посоветовали ему, а то рот заткнем. Но бить не стали. И Рокотов забеспокоился. Уж больно ловко они его прихватили. И о чем говорит такой профессионализм? Вот именно ни о чем хорошем он не говорит. Предчувствия его не обманули. Повязку с глаз сняли в просторном кабинете с темными дубовыми панелями. Рокотов посмотрел вверх. На потолке висела старинная бронзовая люстра. За письменным столом сидел седой человек, не молодой, но крепкий. «Ага», — сказал он, — «Рокотов, значит». «Ну, рассказывай, Лева, за каким бесом понадобилось тебе следить за моими сотрудниками? На кого ты теперь работаешь, Рокотов?» Рокотов понял, что все неприятности, которые случились с ним до этого, были детским лепетом по сравнению с тем, что ждет его в будущем. Настоящие неприятности только начинаются. Женя проснулась на рассвете. Над водой клубился молочно-белый густой туман, так что не видно было даже ближайших катеров. В сторожке Михалыча, однако, уже горел свет, и Женя поняла, что пора вставать. Она вышла на палубу и зябко поюжилась. Сырое густое марево сразу охватило ее промозглой сыростью. Где-то в ветвях густой ели слышался дробный стук дятла. Зимой эти птицы питаются семенами шишек, ловко пристраивая шишки в какой-нибудь естественной щели на дереве, зажимая их там и выклевывая семечки. Стук работящего дятла Женю приободрил. На берегу было пусто. Видно, бойцы Рокотова решили спастись самостоятельно. Но ну, ничего, парни здоровые добежали, небось, до какого-нибудь жилья.